На крыше шалаш. Лежит и читает. Папаша его хочет в город определить учиться. А я пойду по хозяйственной части. Алешка еще мал, пускай побегает. Нам горе вот с этим, снытиком он дернул леньку за петушиной вихор на макушке. Такой постылый мальчишка. Папаша говорит, у него глисты. Ничего это не у него. — А это у меня глисты страшные, — сказал Лешка, — потому что я лопухи ем и стрички с ем. Я могу головастиков есть. — Неправдочка, — опять простонали за дверью. — Ну, Анна, теперь держись. И Лешка кинулся по перине к двери, толкнул маленького, который не просыпаясь, захныкал, но по коридору точно листья полетели. Анна, конечно, и след простыл, только вдалеке скрипнула дверь. Лешка сказал, возвращаясь, к матери скрылась. Все равно не уйдет от меня. Я ей полную голову репьев набью. Оставь ее, Алёша», — проговорил Коля. Ну, что к ней привязался. Тогда Алешка, Володя и даже Ленька нытик накинулись на него. «Как это мы к ней привязываемся? Она к нам привязывается. Уйди хоть за тысячу верст, а она обязательно сзади треплется. И все её не терпится, что неправду говорят, делают, что велено Лёшка сказал, «Я раз целый день в воде в камышах просидел, только чтобы ее не видеть. Всего пиявки съели». Володя сказал, Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает. Мама Володе мышь поймала, она у него в кармане. А мне, может, эта мышь дороже всего? Лень-канетик сказал, постоянно уставится, смотрит на тебя, покуда не заплачешь. Жалуясь Никити на Анну, мальчики совсем забыли, что велено было лежать тихо, помалкивать перед заутренней. Вдруг издалека послышался густой, угрожающий голос Марьи Миронны. еще раз мне вам повторять!» Мальчики сейчас же затихли. Потом, шепчась, толкаясь, начали натягивать сапоги, надели полушубки, обмотались шарфами и побежали на улицу. Вышла Марья Миронна в новой плюшевой шубе и в шале с розанами. А Анна, закутанная в большой платок, держалась за руку матери. Ночь была звездная, пахла землей и морозцем. Вдоль порядка темных изб по хрустящим лужам с отражающимися в них звездами шли молча люди — бабы, мужики, дети. Вдалеке на базарной площади в темном небе проступал золотой купол церкви. Под ним в три яруса один ниже другого горели плошки, по ним пробегал ветерок и ласкал огоньки. Твердость духа. После заутренней вернулись домой к накрытому столу, где в пасхах и куличах, даже на стене, приколотые к обоям, краснели бумажные розыны. Попискивала в окне в клетке канарейка, потревоженная светом лампы. Петр Петрович в длиннополом черном свернуке посмеиваясь татарские усики — такая у него была привычка — налил всем по рюмочке вишневой наливки. Дети колупали яйца, облизывали ложки. Мария Миронна, не снимая шаля, сидела усталая, не могла даже разговляться. Только и ждала, когда, наконец, арава так она звала детей, угомониться. Едва только Никита улегся под синим огоньком лампы на перине, закрылся бараньим полушубком, в ушах у него запели тонкие, холодноватые голоса. «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ!» И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, Свет множества свечей перед сусальными ризами И сквозь синеватые клубы ладана Вверху под церковным в золотых звездах синим куполом Голубя простершего крылья. За решетчатыми окнами ночь, а голоса поют, Пахнет овчиной, кумачом, Огни свечей отражаются в тысячи глаз, Отворяются западные двери, наклоняясь в дверях идут хоругви.